Глава 6 Утром встала непозволительно рано, потому что всю ночь голова моя работала как проклятая. Словно в режиме перемотки, отсчитывая события назад, позволяя еще раз посмотреть на всё со стороны. Завтракать я не стала. Лишь оделась, накинула плащ с капюшоном, взяла блокнот с ручкой и бесшумно выскользнула из комнаты. А после и из квартиры. Утром было прохладно и совершенно безлюдно, что меня несказанно радовало. В толпу я больше ни ногой. Хотя, с другой стороны, Дарива тоже не была в толпе. Узнать бы, где жила женщина, и тихонечко все осмотреть. Идя мимо домов, в которых еще были зашторены окна, я быстро переставляла ноги, обращая внимание на свои ощущения». А они молчали и даже не вопили об опасности. До того старого и явно заброшенного дома, куда нас впервые привели, я добиралась окольными путями, чтобы ни в коем случае не выйти к школе и общежитию. Не очень-то хочется кого-то видеть. Перейдя дорогу, и раз сто обернувшись, нырнула в дырку в заборе и оказалась на заброшенной территории. С этой стороны я еще не заходила в старое здание». А посмотреть было на что. Редкие кустарники сохлись, многие деревья поломаны, какие-то еще чудом стоят на своих местах. Трава под ногами сухая, жухлая. А вроде бы на дворе лето, но тут заметно холоднее, чем мне было до этого. Аномальная зона? Вполне возможно. До здания, в котором местами были выбиты окна, я шла крайне медленно, постоянно останавливаясь и осматриваясь. Зайти бы с центрального входа, да страшно попасться кому-нибудь на глаза. Поэтому навешиваю на себя полог тишины, следом ставлю защиту и медленно открываю скрипучую дверь, которая поддается сразу. За ней идет небольшая лесенка на первый этаж. Так что, поднявшись, быстро осматриваюсь. так моя прошлая комната была где-то недалеко. И вот она, кажется... Дверь открыта, внутри пусто, и тут до меня кто-то был. Давно, но был. Потоптавшись, осмотрев углы, пришла к неутешительным выводам. Кто-то и что-то тут искал. Надеюсь, не фотографию, что я так бережно храню, и периодически рассматриваю. Таракана я не нашла ни в этой комнате, ни в соседних. Поэтому пришлось подниматься по поломанной лестнице еще выше». Здесь была та же разруха, только двери полностью отсутствовали. Передернув плечами, заглянула в первый проход. И так, передо мной самая обыкновенная комната, которая ничем не отличается от той, что находилась внизу». «Пришла!» – пропищал голос под ногами. «А села я на пол сразу исключительно для того, чтобы быть ближе к таракану. Ну и унять сильнейшее сердцебиение». «Ох, сейчас только руки трястись перестанут, и можно будет спрашивать!» «Пришла!» — отозвалась. «Мне нужна помощь!» «Так и думал!» — высказал свое мнение таракан и пополз куда-то по коридору. «Иди за мной! Только не раздави!» «Да никогда!» — произнесла, тихонечко выдыхая. Таракан бодро продвигался дальше. Только усы время от времени шевелились, Я же ступала за ним, стараясь не забывать о тишине и конспирации. «Не нужно, чтобы кто-то заметил меня в этом месте!» Мы пришли в одну из комнат, где таракан быстро и ловко полез по полусломанной стене вверх, пока не остановился на кирпичной кладке чуть ниже моей головы. «Осторожно, вынимай кирпичи!» – приказал он. Убрав тетрадь и ручку за пояс широких штанов, стала доставать камни один за другим – «И...» Я даже собственным глазам не поверила, когда увидела внутри маленькую шкатулку. В ней оказались фотографии, листочки, какая-то тонкая тетрадь. «Начни с этого», — произнёс таракан. «Ты на верном пути. Будь внимательна, всё получится. И осмотри подвал этого дома, найдёшь что-то ещё». «Вот куда-куда, а в подвал я точно не ногой». «Иди, не бойся», — ответил таракан, шевеля усами. «Можно только сегодня посмотреть. Потом свой нос сюда не суй никогда». Насекомое на моих глазах стало уменьшаться в размерах, пока совсем не исчезло. «Ик!» Это я сделала совершенно случайно. Камни убрала обратно, чтобы они не привлекали к себе излишнего внимания, а сама пошла обратно на первый этаж. чтобы потом остановиться у лестницы, ведущей вниз. Пустив вперед мелкий рой, искр, который с легкостью осветил пространство вокруг меня, стало спускаться вниз. «Может, не надо идти?» — бубнила себе под нос, делая шаги, которые уносили меня все ниже и ниже. «Надо! Ох, как надо!» Подвал был большим с огромной территорией посередине, и тут явно кто-то был. На полу до сих пор имелись следы от круга, в углу нашла кусочек от свечи, которую использовали, но это не все. Осторожно, поддев носом ботинка край ткани, что была щедро присыпана землей, нашла сумку бывшей наставницы. И именно с ней ходила все время Дарива. И именно она сейчас была в моих руках. Подняв надежно спрятанный предмет, убрала его под плащ, чтобы снова подняться на лестницу и еще раз осмотреть данное помещение. А если тут есть какой-нибудь тайный проход? Нет, в него я одна не полезу. Зато знаю, кто с удовольствием это может сделать. Правда, перед тем, как уйти, я воспользовалась одним очень редким заклинанием, которому меня еще бабка учила. Оно позволяло скрыть следы и ауру. Секретная, запретная и очень энергоемкая. Зато точно никто не скажет, что я тут была. Да и не докажет. До дома на Ясной улице я добралась быстро, используя тот же маршрут, что и до этого. Как ни странно, Айрана до сих пор спала. А вот проверять, что делал ее брат, пока не желала. Первым же делом я вскрыла шкатулку, раскладывая ее содержимое на столе. Здесь имелись фотографии девушек, которые стояли рядом с улыбчивой женщиной. Даже сейчас я чувствовала, сколько добра от нее исходило. Чего не скажешь о тех, кто был рядом с ней. Увы, узнать кого-то я не смогла. Слишком старое фото. Скорее всего, данные люди уже выросли, и их черты лица сильно изменились. Кроме этого, имелось множество листочков, клочков бумаги, на которых были написаны имена и адреса. Какие-то были зачеркнуты, другие обведены в круг, и последним предметом была тетрадочка, в разы тоньше той, что носила с собой. Это оказался дневник, написанный мелким почерком. Понедельник, двадцать восьмое. Первый учебный день, а уже страшно. Как только пропала Вейла, люди вокруг поделились на два разных лагеря. Добрые и злые. Совсем непонятно, кто тебе враг, а кто друг. Любезные улыбки, заботливые взгляды могут быть причиной твоего отстранения от работы. Стоит только сказать что-то не то. Поэтому все тщательно подбирают слова. Собираются в группы по три человека. Только в этом случае ведьма становится сильнее. Еще бы подобрать правильных людей. Следующая запись была только через две недели. Четверг, седьмое. Я ошиблась и выбрала не тех людей. Но механизм запущен. Я должна во что бы то ни стало продержаться как можно дольше. Нас, ведьм, мыслящих иначе, убирают с дороги, как ненужный материал, а из кого-то вытягивают силы. У меня ее до отвратительного мало, простая травница, но и кое-что могу после себя оставить. Хотя бы эти записи. Пусть они попадут в руки тому, кто нам поможет. Заклинаю тебя, Всевышний. Среда одиннадцатая. Пропала еще одна девочка, молодая, совсем неопытная. Говорят, в ней была частичка той силы, которая может пробудиться и сделать из нее высшую. А высшая у нас одна. Однако на ее место явно кто-то хочет сесть, завладеть нами всеми и выполнить предсказания. Пятница, 20 -е. Неожиданно опустела вся библиотека. Важных и полезных книг мне не осталось, только краткие сборники и энциклопедии. Зачем это сделали, я не узнала. Суббота, 21-я. Ковен ведь не может допустить того, чтобы знания, которые так важны ведьмам, были утеряны. Дар же данный при рождении в этом случае закроется. Или именно на это и расчет. Чтобы остались только они, самые сильные. Неужели потом ведьмочек будут выращивать, как в инкубаторе? Четверг. Третье. Я была права, и от этого больно. У многих дар затих, многих из школы отчислили, заставив уехать туда, откуда они прибыли. Я слышала, что из оставшихся будут готовить элитных ведьм. Увы, но с каждым днем становится все хуже и хуже. Я пытаюсь найти верховную, но все чаще попадаю под внимание других ведьм, которые следуют за мной по пятам. Видимо, стали в чем-то подозревать. Суббота, пятая. Франческа стала разговаривать со мной, как с умолешенной, сдабривая каждое слово слащавой улыбкой. Недавно в моем доме кто-то побывал, но ничего не нашел. Я ведь давно готовилась, но с каждым днем мне все страшнее и страшнее. Переведя дух, я глубоко вздохнула и поджала губы. Дарива была другой, но была вынуждена отыгрывать до конца свою роль, не имея возможности ни с кем поговорить. Почему же не обратилась за помощью в управление, ведь альбеда бы помог? А может, обращалась, но ее подставили? Значит, нужно узнать, приходила ли она. Посмотреть, кто ее принимал. Ведь должен же быть специальный журнал или целая папка, как та, что мне давал начальник. Выписав в свою тетрадь приблизительные даты, я продолжила чтение. Вторник, восьмое. Ведьмы приняли решение, что им нужно призывать молодых девушек, чтобы иметь возможность лепить из них все, что захочется. Первый опыт терпит крах. Трех ведьм, что стали наставницами, портал перемещения лишает сил. Они не помнят ничего. Они бесполезны для Ковина. Женщин определяют в лекарское крыло, как тяжело больных. После они пропадают. Пятница, одиннадцатая. Мы следующие. «Об этом каждое пришло постановление от Ковина. На этот раз нас будут страховать. Все произойдет в более хороших условиях. Прибудут высшие ведьмы, которые вольют свою силу в портал». Подняла глаза над тетрадью, перечитала еще несколько строк, чтобы точно понять. «Обо мне знали». «И ведьма что сидели вчера в кабинете и давали свои клятвы, обо мне знали». «Вот гадины. Ну, я им тут всем покажу». Только пока не знаю как, но обязательно. Дальше несколько листочков было вырвано, только корешки и остались. Видимо, Дарива написала то, что нельзя было показывать никому. Она явно опасалась, что данную тетрадь найдет кто-то другой, а я нашла. Тоже не очень-то и всемогущая. В последней строчке было написано всего лишь несколько слов быстрым и кривым почерком. Скоро все будет так, как раньше. Ведьмы и маги будут единым целым. «Снова наступит мир и согласие. Начало положено. Я не могу ошибаться, но это ведьма сильнее нас всех. Она и будет вершить правосудие». «Кто? Кто она?» «Мне так хотелось эти слова прокричать, задать самой женщине, но уже было слишком поздно. Теперь остается только ждать. Ну и параллельно лезть туда, куда не нужно». Первое, что я сделала, стало сравнивать адреса с листочков и те, что успела выписать из газет. И вот что заметила. Мои адреса были вычеркнуты у Даривы. Спешно записала остальные, обязательно найду эти дома. А там будет видно, что делать. Неплохо бы узнать, кто в них живет. Я мельком посмотрела на стену, думая над тем, стоит ли приплетать ко всему этому айрану. Ясно же, что опасно. Но одна я никак не справлюсь. Но над данным вопросом нужно было подумать еще. Сейчас же, убрав вещи обратно в шкатулку, я с сомнением покосилась на дверь. Отдать эти вещи альбеда или нет? А что я ему скажу? Нашла в том доме? Да, так и скажу. А дальше пусть организует поисковый отряд. Может, что-то еще найдет, ведь... Мне ж все равно спрашивать разрешение на просмотр архива, чтобы убедиться в догадке и найти того, кто не помог Дариве. Сумку я убрала в шкаф, завалив ее одеждой. Это будет моим следующим этапом. Обязательно ее осмотрю от и до. А сейчас необходимо набраться смелости и мужества. Разговор с таким суровым магом может оказаться для меня очень тяжелым».